Глава 27. Сверчки, большая часть которых спряталась в троге, в непрерывном ритме стрекотали вокруг нас. Москиты, хотя я и видела их, гудели поблизости, но ни Влада, ни меня не трогали. Думаю, им не нравилась кровь немёртвых, что, по сути, было хорошо. В мире достаточно проблем и без орды, бессмертных москитов. Влад развалился на надгробном камне, молча наблюдая за мной. Я решила пойти в более старую часть кладбища, и не только потому, что она располагалась дальше всего от дороги и случайных прохожих. Может, это и неуместно, но я подумала, что там симпатичнее. Простые перевёрнутые надгробные камни в виде буквы «Ю» и кресты напоминали мне кладбище того места, где я росла. Они были первым пунктом, в который я наведалась подростком, охотясь на вампиров, но тогда я так никого и не нашла в них. Довольно быстро я поняла — Вампиры предпочитают болтаться в местах, где собираются живые, а не окружать себя несъедобными мертвецами. Кроме нас, здесь не могло быть ни вампиров, ни упырей, но мы были не единственными сверхъестественными существами, скрывающимися в темноте. Я чувствовала покалывание в воздухе, нависающее словно невидимый туман, выдавая тем самым присутствие остаточной энергии, ненаделенных сознанием призраков. Время от времени более сильный импульс прорвался в воздухе, и я оглядывалась к его источнику как раз вовремя, чтобы увидеть слабый силуэт, прежде чем он исчезнет. На этом кладбище были не только остаточные призраки, но волноваться о них я буду позже. После того, как узнаю, могу ли сделать то, зачем сюда пришла. «Пока я ищу молодой», — протянул Влад. «Ты не молодой уже с XIV века, так что ещё несколько минут разницу не сделают». Пробормотала я, а затем попыталась сосредоточиться на жужжании энергии в воздухе. Возможно, это и было дверью, которая вела туда, где дремали остатки, пока их не призывали в реальность. Я попыталась сбросить все свои эмоциональные щиты, открывая себя для магии, которая, как я знала, всё ещё жила благодаря Мари в моей крови. Вспышки серебряного двинулись прямо на меня со всех сторон так быстро, что у меня не хватило бы времени вытянуть кинжал, даже если бы это было необходимо. В следующий момент я уже смотрела на пятерых призраков, двоих мужчин, трёх женщин и ребёнка. Все выжидающие смотрели на меня в ответ. «Да?» — спросил призрак с густыми усами в старинном стиле, будто беспокоясь, что я ничего не сказала. «Ах, простите, что я потревожила вас!» — начала я, чувствуя себя очень странно рядом с призрачной маленькой девочкой. На ней была шапочка с ленточками и туманная платье до самых ног. «Ночная рубашка», — поняла я. Такие носились сотню или больше лет назад. Я никогда не видела призраков детей прежде и потому была не уверена, как ответить. Казалось неправильным приказывать маленькому ребёнку исчезнуть без объяснения, особенно когда я, скорее всего, разбудила её. Позади призрачных фигур Влад постучал по запястью в универсальном жесте «Поторопись». «Я не хотела вызывать вас», — продолжила я, прежде чем он успел сказать им что-нибудь грубое. «Я... здесь для другого. Простите, что побеспокоила вас. Пожалуйста, возвращайтесь к тому, чем занимались, и не упоминайте, что мы здесь были». Без слов призраки рассеялись, и маленькая девочка исчезла так же быстро, как и другие. Я боролась с желанием снова позвать их и спросить, заботится ли о ней кто-нибудь. Но время было ограничено, и Влад мог запросто поджечь мою одежду, если я начну спрашивать, появилась ли здесь эта маленькая девочка одна или под соответствующим призрачным опекунством. Но после десяти минут стояния с закрытыми глазами в попытках открыть себя для неземной энергии и заставить остатки появиться, я со вздохом открыла их. — Не работает. Мы должны попробовать что-нибудь ещё. Влад выгнул бровь. — Мой. «Я не могу помочь тебе с этим, Кэт». «Всё ты можешь», — ответила я, подходя к нему. «Нервы, гнев или хорошая драка, кажется, разжигают мои заимствованные силы. Я нервничаю из-за всего этого, но ясно, что недостаточно. Потому ударь меня. Сильно. Посмотрим, достаточно ли гнева, чтобы проделать этот трюк». Костя запустил мои способности к полёту, сбросив с моста. Но здесь мостов не было. Если мы с Владом устроим справедливую драку, это может оказаться контрпроизводительным, потому что мне, скорее всего, доставит удовольствие помериться силой с мастером вампиров. Но, не защищаясь, я пойду в разрез со всеми своими инстинктами борца и держу пари. Боль инстинктивно вызовет гнев, даже если я и буду понимать логику, стоящую за происходящим. Я была на ногах, когда заявила это. Но в следующую секунду уже сидела на заднице, а в груди всё болело от удара, который, как мне показалось, все ребра мне переломал. Похоже, Влада не придётся долго упрашивать, отложить в сторону галантность и подчиниться. «Хороший удар!» — выдавила я, гримасничая от боли в срастающих костях. «Давай ещё!» А что новые волосы Влада упали ему на плечи, когда он склонился, чтобы поднять меня на ноги? «Как пожелаешь». На сей раз я подготовилась, но это лишь означало, что я осталась на ногах вместо того, чтобы приземлиться на задницу, когда Влад словно кувалдой вдарил уже в более мягкую область моего живота. Технически от ударов в туловище было легче восстановиться, чем от ударов по голове, поэтому в этом отношении его можно было посчитать весьма обходительным. Однако из-за боли, рванувшей сквозь меня, Технические особенности исчезали до полной незначительности. По крайней мере, звуком ломающихся ребер, как в прошлый раз, удар не сопровождался. «Проклятие! Больно!» — пробормотала я, инстинктивно сгибаясь пополам. Он фыркнул, отчего зашевелились волосы у меня на макушке. «Я полагал, ты не щекотку просила?» Говоря это, Влад сделал новый выпад, на этот раз вбок. Я покачнулась назад, и ярость всё разгоралась. «Ты не можешь мне дать даже секунду, чтобы оправиться между ударами? Удивительно, что ты до сих пор одинок цепишь!» «Уже злишься, да?» — ответил он без малейшего намёка на раскаяние. «Прекращай ныть смерть! Я видел тебя в сражении. Ты можешь выдержать намного худшее, чем это!» Да, в общем-то, в сражении царило «убечь или будь убитым», потому адреналин подскакивал, действуя подобно морфию. С другой стороны, больно было жутко. Но он прав. Боли и досада из-за того, что я не могла позволить себе сопротивляться, злили меня. В прошлом, когда нужно было получить доступ к моим заимствованным силам, это было хорошим знаком. «Если это лучшее, что ты можешь, полагаю, придётся». — сказала я, чтобы спровоцировать его. — Чтобы заработать соответствующее настроение и хорошенько разозлиться, мне нужны были атаки погрубее. Просто чтобы ты знал, кость бьёт намного сильнее, чем ты. Он заржал, а затем от нового удара я полетела к дереву, после чего резко упала на землю. Теперь болело всё и спереди, и сзади. Я была определённо раздражена и всё же ничего похожего на активность остатков не проявлялось. Либо это не работало, либо мне нужно намного сильнее рассвирепеть, причём быстро. Я вскочила на ноги, наблюдая, как Влад приближается ко мне с гораздо большей медлительностью, чем он использовал бы дерить мой по-настоящему. «Этот последний был лучше, но всё же кулаком ты ударяешь, как девчонка», — сказала я. «Давай, спусти уже себя с цепи. Только смотри, не кинь на меня какой-нибудь надгробный камень, Это красивое кладбище, разрушить его будет непочтением. Влад вздохнул. Ты сама напросилась. Я поборола своё инстинктивное желание защититься, когда увидела, как взмыла вверх его рука. Я даже не позволила себе собраться. В голове вспорхнула мысль, что это даже чертовски хорошо, что кости не видит нас прямо сейчас, иначе он был бы разъярен. Все размышления испарились из моей головы в тот самый момент, когда в неё врезался кулак Влада. Звёздочки взорвались в моём разуме, сопровождаемые вспышкой обжигающей боли и черноты. Когда я снова смогла видеть, я даже смутно удивилась, что первым, что встретил мой взор, не были медленно кружащие над моей головой маленькие синие пташки. «Ещё», — сказала я, задаваясь вопросом, могло ли меня вырвать. Судя по пульсации в голове, могло. Следующий удар пришёлся в челюсть. Зубы сомкнулись так сильно, что я даже удивилась, что не сживала их. Кровь закапала из губы. Влад увидел это, пренебрежительно пожал плечами, отчего мне захотелось врезать ему, и поднял кулак для следующего удара. Но он меня не достиг. Я почувствовала, будто лёд потёк по моим венам как раз в тот момент, когда вокруг меня возник щит из прозрачных тел, отклонивший удар Влада так словно состоял из твёрдого алмаза вместо парообразного воздуха. Влад с мрачным триумфом смотрел, как щит остатков превращается в стену, а затем они накинулись на него. «Хорошо. Работает!» Сквозь сжатые зубы проговорил Влад, несмотря на то, что его тело было буквально усыпано ими. «Великолепное оружие!» «Больно абсолютно везде!» Голоса эхом отражались вокруг меня. Некоторые низкие, подобно рычанию, другие настолько высокие, что звучали так, будто гвоздем скребли по классной доске. Влад был прав. Это совершенно, очевидно, работало. И теперь настала действительно тяжёлая часть. Я подняла их, но должна была и отогнать. Было трудно сконцентрироваться, когда они бомбардировали мой разум таким огромным скоплением голосов, численность которых я даже и сосчитать бы не смогла. Если я надеялась суметь управлять ими, мне нужно было использовать те же методы, с помощью которых я научилась не давать людским мыслям полностью подавить меня. Сосредоточься на одном голосе. Настройся на него. Заставь всё остальное исчезнуть, превратившись в фон. «Влад, говори!» — убеждала я его. «Может лучше оставаться сосредоточенной на его голосе, вместо того, чтобы потеряться в мириадах замогильных шёпотов. Я встала на ноги, только теперь понимая, что оказалась на земле от его последнего удара. «Довольно занят сейчас», — услышал я среди водоворота других звуков. «Мне нужен твой голос», — настояла я, судорожно вздрагивая. «Я была такой замёрзшей, такой усталой, такой голодной». Влад начал пить. Слова выходили хриплыми из-за его очевидной боли. Мне потребовались несколько секунд, чтобы взять себя под контроль и сосредоточиться на нём одном, и поразиться, что Влад знает слова «Run this town». Примечание. Песня jay -Z. Конец примечания. Но эта мысль улетучилась, стоило мне только взглянуть на него. Всё его тело было покрыто остатками. Я попыталась проигнорировать связь, которую чувствовала с ним, проигнорировать ледяной, поглощающий голод, который грозил сделать меня слепой ко всему остальному. «Отстаньте от него!» — сказала я извивающимся, корчащимся фигурам. Ничего не произошло. Ни один из них ни на секунду не отвлёкся, чтобы хотя бы взглянуть на меня. «Убирайтесь от него!» — повторила я, помещая в голос весь свой страх по поводу того, Что произойдёт, если они этого не сделают? Остатки продолжали скользить по Владу, закручиваясь вокруг него, проникая внутрь. Его тело выгнулось слишком хорошо для меня знакомым способом, ясно говорящим о претерпеваемых им муках, хоть он и не позволял себе кричать. Пламя вспыхнуло на его руках, но остатки даже не сдвинулись, чтобы избежать его. Причём огонь, казалось, не наносил им ни малейшего вреда. «А почему должно быть наоборот?» — подсказал мой разум со всевозрастающим страхом. Остатки состояли из энергии и воздуха. Две вещи, которым огонь никогда вреда не наносил. «Возвращайтесь в свои могилы сейчас же!» Попробовала я ещё раз, на сей раз тоном, в котором уже сквозило отчаяние. Однако они даже не замедлили свои движения и, казалось, вообще меня не услышали. Я вытянула их с другой стороны. Но, как я и опасалась, теперь никакого контроля над ними не имела. Мой худший сценарий разыгрывался прямо передо мной. Влад крутился в бесполезных попытках избавиться от остатков, которые продолжали пожирать его, становясь сильнее от его боли и энергии, в то время как он всё слабел. Пока я смотрела на пламя в его руках, в голове возникла идея — Огонь нисколько не вредил призракам, но, безусловно, причинит боль мне. «Влад, ударь в меня огненным шаром!» — выдохнула я. Я вырубилась в прошлый раз. Думаю, из-за этого и разорвалась моя связь с остатками. Стоило попытаться. Если я больше не буду связана с ними, то, возможно, они автоматически возвратятся туда, откуда пришли. Я должна испробовать что-то новое. Мои приказы бесполезны, а Влад так долго не протянет. Нет. Это отдельное слово было наполнено болью, но и решимости ему было не занимать. Ты будешь учиться управлять ими, если это продолжит убивать меня. Это убьет тебя, черт возьми! рявкнула я со всевозрастающей паникой. Меньше нытья, больше дела, проскрежетал Влад. Потом он закрыл глаза, будто пренебрегая мною. «Знаю, я вкусный. Ням-ням!» Пробормотал он остатком, пирующим на нём. Но он не послал ни единой искорки в мою сторону. Ужас и гнев росли во мне при виде остатков, двигающихся всё быстрее через его тело. Они становились сильнее, получая энергию. Они убьют его, и он им это позволит. «Ты умрёшь, если не подожжёшь меня! Подумай о своих людях!» Вопела я, приходя в полное отчаяние, потому как, что бы я ни сделала, пусть даже руками принялась бы оттаскивать остатки, это, казалось, не заставит их оставить Влада в покое. На эти слова его глаза открылись, изумрудно-зелёные, обжигающие мукой и решимостью одновременно. — Я уже подумал, — прохрипел он. У меня сорвался крик чистейшей безысходности. Что бы я ни сказала, это не убедит Влада ударить меня. Нет, если он считал, что жертвуя собой, защищает своих людей. Прекрасно. Если Влад не собирается наносить мне удар, могущий вырубить меня, я сделаю это сама. Я сжала кулак и изо всех сил ударила им себе в голову. Трава предстала перед моим взором, когда я свалила этим саму себя с ног Однако один лишь взгляд на Влада показал, что остатки с него не сдвинулись. «Сукины дети! Мне нужно что-то потяжелее, чем мои руки!» На глаза попался широкий надгробный камень с вырезанным на его поверхности ангелом. Я мысленно извинилась перед тем, на чьей могиле он стоял, одновременно посылая ввысь быструю молитву, чтобы это сработало. А потом я побежала к надгробной плите с такой скоростью, какой только могла, склонившись головой вперёд, словно плита была красным флагом, а я быком. Боль взорвалась в голове, хотя последняя была не единственным, что претерпело разрушение, судя по черепкам гранита, которые я увидела, открыв глаза. Я пропахала головой прямо через могильный камень и приземлилась в траве за ним. И я потрясла головой, чтобы прочистить её, чувствуя, как тонкими струйками стекает по ней кровь, и снова обернулась в поисках Влада. Резкий крик облегчения сорвался с моих губ, когда я увидела, что все остатки подняли головы. Они смотрели на меня, остановив своё смертельное нападение. Влад начал отступать, но они не сдвинулись, чтобы наброситься на него снова, а продолжали смотреть на меня в замороженном ожидании. В течение одной ошеломлённой секунды я не была уверена, что добилась цели. В обморок я не упала, они всё ещё были здесь, Был ли разгром головой надгробной плиты для них каким-то магическим словом? Но затем, когда я почувствовала, как влажные дорожки стекают всё ниже по моему лицу, меня поразило осознание. Кровь. Она и была пультом управления. Остатки появились только после того, как Влад разбил мне гугу Точно так же, как тогда Мари порезала свое запястье небольшим мини-кинжалом, спрятанным в кольце. Должно быть, она провела им по коже снова, когда отгоняла их. Но я этого просто не увидела. Это было легко. Я, по большей части, в ужасе смотрела на кости, чем была сосредоточена на ней. Свежей крови из моей головы было достаточно, чтобы заставить их прекратить пожирать Влада, но и она скоро заживет, как и губа. Я не могла позволить им кинуться на Влада снова. Большего он не выдержит. Я не стала тратить время на то, чтобы вытащить один из своих кинжалов, а просто вдавила руку в зубчатые острые куски надгробного камня, нанося себе ещё одну глубокую рану. «Ладно, вы, смертоносные маленькие привиденницы», — пробормотала я. «Мамочка велит возвращаться в кроватки».